Франк не отрывался от работы. Спал 20 минут и снова брался за дело. Его даже подмывало попросить дозу нейросимулятора, но от воспоминания, что из-за них он тут и оказался, было стыдно заикаться о подобном. Его лечащий врач и так смотрел на него с молчаливой укоризной, заглядывая в палату. Он не задавал лишних вопросов, ничего не говорил Франку, но регулярно отправлял оповещение о том, что капитан Франк Столбахер нуждается в покое. Я в гробу отдохну как положено. Мысленно отвечал Франк на эти сообщения и, конечно же, не жалел себя, только время от времени давая Люксу какое-то задание, он откладывал планшет и закрывал глаза, отдыхая подобным образом. На подготовку штурмовой команды было нужно 2 дня, а Франку казалось, что это целая вечность. Надо быстрее, говорил он сам себе мысленно и понимал, что это невозможно, но особенно ему не нравилось, что Зена полностью ограничила доступ Люксу к происходящему. Там есть загруженный сегмент, сообщал ему Люкс. Но связи с ним у меня нет. Скорее всего, он там полностью парализован. Плохо, шепял Франк и умолкал, когда появлялся врач. Он ничего не говорил, только смотрел на приборы и добавлял какое-то лекарство. Вы хотите сказать, что я плохой пациент? всё же заговорил Франк с ним сам. Очень, признался мужчина, не скрывая недовольства. Понимаю, но помогите мне продержаться 2 дня, я отключу всё и буду лечиться как положено. Но эти 2 дня жизненно необходимы. Врач тяжело вздохнул, но согласно кивнул. Выбора у него в сущности не было, а тот факт, что это на 2 дня, а не на пару недель, было уже хорошим знаком. Поэтому он решил тоже говорить прямо. Нейросимуляторы вам категорически запрещены. Вероятность повторного кровотечения слишком велика. Франк недовольно скривился, но промолчал, потому что так и думал, понимая, что придётся страдать. Но мы можем использовать электросон с удлёнённой фазой глубокого сна, чтобы ваше тело лучше отдыхало за короткий срок. У этого метода только один недостаток: вас нельзя будет будить на время процедуры. Франк вздохнул и всё равно поблагодарил мужчину, понимая, что это лучше, чем ничего. Я скажу, когда буду готов поспать. Пока я должен быть на связи признался он ничего не зная о причинах, а потом внезапно сменил тему. Я могу попросить ваше мнение как эксперта. Всегда можно дать официальный запрос. Я его дам, мне просто надо знать, можете ли вы его принять или мне лучше обращаться к врачам строго по списку экспертов. А о чём речь? с сомнением спросил мужчина. Нужно мнение о протоколе одной операции. Есть видеофиксация без звука. Кто врач, вы мне не скажете? Скажу, ваш сын, Дориан Форд. Мущину передёрнуло. Он отвернулся, помолчал, а потом попросил: Можно мне её без официального запроса? Я не уверен, что смогу быть объективным, но мне нужно знать, что именно произошло. Конечно, я отправлю вам всё, просто скажите куда. Франк и не сомневался, что категоричный Николас Форт на самом деле так и не смирился с утратой сына, не простил ни его, ни себя, что плохо подготовил боевого медика. Я почти уверен, что он не виновен, признался Франк, отправляя файлы. Посмотрим, с наигранным равнодушием ответил мужчина, но поспешил уйти, добавив: Где кнопка вызова, вы помните? Конечно, Ответэл Франк снова взялся за планшет, просматривая новую аналитическую информацию с камер захваченной базы. "Что там за игры происходит?" спрашивал Франк, отправляя запрос на доставку к нему Симона Финнера и тут же принимая вызов от оператора отдела разведки. "У нас установлена связь с майором Латаром Наридом", без лишних предисловий сообщил оператор. "Отправляю полученные данные, но стоит учитывать, что он подтвердил свою личность только кодом". "Принято". «Свяжите меня с ним», — приказал Франк, закрывая глаза и устало кривя губы, чтобы немного стряхнуть с них, а не менее. Ему нужен был отдых, но времени на него не было. «На зипе-3 сейчас погибают люди, офицеры, которые там, потому что я не распознал вовремя врага», — думал Франк, ожидая сигнала установленной связи. Но он делал все, чтобы его не распознали. Словно внутренний голос говорил ему Люкс. «Годами, годами». Соглашался Люкс и умолкал после короткого «пи-и», от которого в голове у Франка начинала звенеть боль. Но он все равно открывал глаза и говорил «На связи глава земной армии правопорядка. Мы заинтересованы в максимально мирном разрешении ситуации на ZP-3. Вы готовы нам помочь?» «Все, что в моих силах», — ответил Лотар, и по его уставшему голосу Франк сразу понял, что этот парень больше не бездумный подчиненный, готовый исполнять, не задавая вопросов. Теперь у него два пути: или наверх в управление, или в отставку. Если вернётся, предложи ему этот выбор прямо, решил Франк, переходя к делу. Ему нужен был единый план для штормовиков и офицеров, что уже находится там.